Глава четырнадцатая. Тимур сидел в беседке, смотрел в телефон через приложение, как Ника собирает вещи, как одевает Полинку, и чувствовал, что из меня по капле вытекает жизнь. Хоть бы меня прямо сейчас пристрелили, чтобы не мучился. Вот Ника оглянулась по сторонам, вздохнула, погладила рукой дверь в мою, нашу. Нашу с ней спальню. Вытерла ладонью щеку и взяла Полинку на руки. А я запястье сгрыз до крови, чтобы не забыть, как волк. Не хотелось людей пугать, которые пока еще на меня работают. Теперь смотрю на нее и не могу понять ни хера. Какая-то квартира, доверенность, долг, десять тысяч долларов, записка. А записка тут при чем? Нет, Ника, я ее не читал. Качаю головой и руки за спиной цепляю, чтобы не сорваться. Хочу схватить ее вохапку, сжать так, чтобы в себя ее вобрать, чтобы она в меня просочилась. Все равно мы уже давно одно целое с ней, и я сейчас просто режу по живому. Может, поэтому медленно соображаю. Но Ника тоже закрывается, обнимает себя руками и отходит в сторону, становится совсем маленькой беззащитной. Значит, все это время ты думал, что я взяла твои деньги? Я не думал, Ника. Я видел, как ты их из сейфа доставала и в мешке и з хранилища тащила. Ты одну камеру не успела жвачкой з а л е п и т ь Могу тебе это кино показать. Она смотрит на меня так странно, что внутри начинает шевелиться нехорошее предчувствие, очень, очень нехорошее. Все-таки одну пропустила. Сокрушенно кивает головой. Я как дурак киваю ей в ответ. она задирает подбородок и смотрит мне прямо в глаза. Я не брала твои деньги, Тимур талеров, я их перепрятала. Когда услышала, как сотников с жиганом жучки расставляли, отправлять сообщение побоялась. Думала рассказать, когда ты вернешься, а ты вернулся и прогнал меня. Я тебе письмо в туалете написала. У р о б и и с т е т р а д и л и с вырвала и ручку стащила. Говорить с тобой не хотелось после тех снимков, что мне Кристина прислала. Да и в машине тоже могли быть жучки. В горле пересыхает, мозг жжет. Смотрю в черные глаза моей девочки и верю, нежели это правда, нежели я все это время зря. Ника, хриплю. Это что же значит? Ты не была заодно с самураем и деньги ты не отдавала его кураторам из госбезопасности? Она отходит еще на полшага и крепче себя обнимает. Заодно с а м у р а е м он меня пугал. Я тебе сразу об этом сказала. Я его впервые здесь увидела у тебя. А деньги? Она снова смотрит на меня странно и спрашивает: Тимур, ты делал в детстве секретики? Мой охваченный огнем мозг отказывается работать, но все равно сквозь жар вижу. Как я учу дедовскую малышню складывать в небольшие ямки цветные бусины на фольгу, сверху накладывать с т е к л ы ш к о и присыпать землей. Снова внутри, в самой глубине что-то шевелится, ворочается, неудобное и громоздкое, но Ника отвлекает, и я накрываю ледяными ладонями пылающую голову, а ее слова... Каждое расплющивает меня, будто огромным прессом. Я сделала для тебя секретик, Тимур. Третий садовый светильник от дома возле самой дорожки. У тебя на даче. Себе взяла десять тысяч, даже не себе, подруге. Я операцию сделали, я ей отдала свои деньги, все, что были, но их не хватало. Я бы у тебя попросила, ты бы дал, я знаю, но ты был не на связи, а там срочно надо было. Она поправилась, моя подруга, и подарила мне свою квартиру. Ты там нашел меня беременную. Я делаю к ней шаг, она снова отступает. Теперь моя очередь себя за плечи хватать. На самом деле я просто грудную клетку сдавливаю, чтобы она не взорвалась. Потому что сердце уже скачет внутри, бьется о ребра, как будто решила самоубиться раньше, чем до нас с ним доберется киллер. Ника, прости меня. Хриплю почти беззвучно и бесполезно. Пускай считает меня еще большим уродом, чем я есть. Если бы она меня возненавидела, было бы просто зашибись. Мне пора, Тим. она смотрит мимо меня и говорит мимо меня киваю вкладываю ей в руку карту пин-код день и месяц рождения Польки она держит карту двумя пальцами садится в машину к Полинке и отворачивается я смотрю вслед отъезжающему автомобилю и держусь держусь держусь сука потому что если не удержусь На четвереньки стану и за ними как зверь побегу. Мелькает мысль: может нахер все, может взять автомат, поехать к управе и выкосить все х генералов и наших и чужих. Пускай меня там же и положат, но зато Ники с п о л и н к а не надо будет прятаться. У меня есть автомат, хороший, новый. За руль почти падаю. Руки трясутся, перед глазами муть какая-то, и л ю х а чего-то хочет от меня бежит следом, но я только головой мотаю. в с ё пацаны, дальше я сам. По трассе лечу по двести, а перед глазами Ника. Вот она регистрацию на рейс проходит, потом таможенный контроль, потом паспортный, с а д и т с я в посадочной зоне. о л ь к а на руках качает и думает, может даже обо мне. Думай, сладкая, думай, мне хоть чуть легче дышать станет. И только подезжая ъ к дому сквозь набитую ватой головой изнутри и з того самого места, где неспокойно шевелится и ворочается все ощутимое, пробивается простой вопрос: откуда Ника узнала код сейфа? Доминика, я проревела всю дорогу. Так вот почему он так себя вел со мной, называл предательницей, обвинял в обмане. Мало того, что считал воровкой, так еще и к чему-то сотников а п р и п л е л нашел подельников. Уже подъезжаю к зданию аэропорта, принимаю решение. Охранники выгружают багаж. Вносят в н у т р ь и проходят со мной к стойке регистрации. Мы успеваем. Регистрация только недавно началась. Сдаю багаж, вежливо прощаюсь с парнями и иду с Полькой в зону таможенного досмотра. Наши документы в порядке, и через короткое время я оказываюсь в зале ожидания. Пишу короткое сообщение и нажимаю отправить. Вокруг счастливые. Беззаботные люди бродят по дьюти-фри, что-то присматривают, примеряют, выбирают, а я сижу, прижав к себе польку и пряча лицо в одежде дочери. Скоро ткань становится мокрой, и я отлипаю от малышки. Объявляют наш рейс. Продолжаю сидеть, обнимая дочку и глядя перед собой. Я не полечу туда, куда ты хочешь, Тимур. Я не твоя собственность, а ты всего лишь отец моего ребенка. Ты поиграл в семью, наигрался и отказался от нас, поэтому теряешь на нас всякие права. Посадка закончена, я встаю и иду обратно, говорю таможенникам, что мне стало плохо, и я п о б о я л а с ь садиться в самолет. Прохожу всю процедуру в обратном порядке, но как только выхожу из посадочной зоны Снаружи раздаётся мощный взрыв и слышатся крики. Самолёт взорвался, загорелся при взлете, загорелся и взорвался. Только и слышно то всюду. Ты девочка в рубашке родилась. Сочувственно смотрит на меня сотрудница аэропорта. Это ж надо рейс пропустить, чтобы выжить. Меня бьёт мелкая дрожь. Достаю телефон. И непослушными пальцами набиваю сообщение Тимуру. Тим, мы живы, с нами все хорошо. Как бы п о д л о он ни обошелся с нами, я не могу допустить, чтобы он сходил с ума, думая, что послал нас на смерть. Тим не в сети, но как появится, сразу прочтет. Неожиданно п е л и к о т пришедшее сообщение, нажимаю открыть и удивленно моргаю. Это Алекс. В сообщении всего три слова, настолько теплоты слышится за этими словами. Приезжай, я тебя жду, Тимур. Нахожу глазами этот цветильник, как только ступаю на территорию, иду нарочно медленно, потому что сам не знаю, чего хочу больше, чтобы деньги там были или чтобы их не было. Я так и не спросил у Ники, откуда она узнала код сейфа. Побоялся позвонить, услышать ее голос и сорваться в аэропорт. Какая уже разница, если она не была заодно самураем, значит все наши с Демьяном версии летят к чертям. Нахожу в хозпостройке с а п ё р с к у ю лопатку. У меня там много всякой херни. Беру на всякий случай еще веревку и нож. Зачем они мне не знаю, особенно веревка, но беру. Не могу идти дальше, сажусь на крыльцо, упираясь локтями в колени, смотрю на этот фонарь грёбаный и реально стремаюсь копать. Нехорошее предчувствие уже не просто ворочается, оно ползет холодной змеей, обвивает кольцами сердце, давит, постепенно заполняет грудную клетку. И становится трудно дышать. Мне кажется, я все время что-то упускаю. Что-то неуловимое мелькает на задворках. Только понять что и поймать не получается. Смотрю на траву вокруг светильника. Трава как трава. Газон ровный, не примятый. Неужели не правду сказала? И зачем? Вынимаю светильник из земли. и аккуратно снимаю верхний слой грунта, начинаю осторожно отгребать землю, очень скоро лопатка натыкается на преграду, р а с ч и щ а ю землю и вижу черный полиэтилен. На записи Ника складывала деньги в черный мусорный мешок. Дальше р а з г р е б а ю землю руками, мешок запаян и тщательно перемотан скотчем. Представляю, как моя девочка старалась, клеила скотч. высунув кончик языка и на сердце снова давят змеиные кольца. Странно, я нашел свои два миллиона, а нет ни радости, ни облегчения. Тоска по Нике и дочке есть, а радости нет. Смотрю на пачки денег с полным равнодушием. От киллера миллионы не спасут. Я все равно токсичен для своих девочек. И сейчас им от меня лучше держаться подальше. Замечаю, что в п а к е т е н е только деньги, старая школьная тетрадка и клубок сваленной шерсти. Достаю клубок, недоуменно верчу в руке и понимаю, что это игрушка, затасканная серого цвета, глаз нет, вместо них пуговицы пришиты, четыре лапы, хвост и уши. Собака или котенок руки не имеют и игрушка падает обратно в развернутый пакет. Стою на коленях возле разрытой ямы, руки дрожат, как у припадочного. Я медленно открываю тетрадку и уже знаю, что там прочту. Здравствуй, Тим. Я сегодня еще не говорила тебе, как я тебя люблю. Сегодня мне приснился очень хороший сон. Ты забрал меня из д е т дома, Тим, я очень соскучилась, а ты все не приходишь. Я тебя очень люблю, очень, дорогой Тимур. У тебя сегодня день рождения, но у меня нет твоего номера телефона, и я не могу тебя поздравить. Когда ты меня заберешь, мы будем вместе праздновать день рождения, твой и мой. Я хочу кричать, а не могу. В глотке будто заклинило. Руки трясутся. Я с нескольких попыток переворачиваю каждый лист, исписанный детским почерком. Аккуратные закругления, ровные палочки. Она была отличницей. Моя Доминика, влюбленная в меня девочка, которую я тоже любил. Доминика, Ника. Ника. Ничего не вижу. Глаза заливают пот и слезы, а вытереть не могу. В одной руке дневник Доминики, в другой лаки. Я помню, так она назвала котенка, которого я ей подарил. Мужчины не плачут. Да похер. Наверное, я с самого начала знал, что это она. у з н а л ее личика. большие черные глаза, длинные густые волосы, как шелковый водопад, красивые. Точно знал, только не этот напыщенный придурок Тимур Таллеров, в которого я превратился, а тот Тим, которому маленькая Доминика признавалась в любви. Он еще остался внутри меня, и он сейчас готов избивать меня ногами за то, что я так надругался над его девочкой. Перед глазами умелькает ночной клуб, склад. Правильно, ведь я бросил ее. Она выживала, как могла. И если бы в тот вечер она не спряталась в моем майбахе, ее купили бы эти две волосатые обезьяны, дружки Саркиса. Меня всего т р я с ё т зубы скрипят, н а д у т ж н о со свистом втягиваю воздух. Я предал ее дважды. свою маленькую Доминику. Она оказалась настолько великодушной, что простила все и даже родила мне дочь. Открываю последнюю страницу дневника. Я больше не буду писать тебе, Тимур Таллеров. Раньше я всегда считала, что у меня есть ты, а я есть у тебя, и нужно просто дождаться моего совершеннолетия, чтобы быть вместе. Но ты отказался впустить меня в свою жизнь. Ты считаешь меня своей болезнью, своей одержимостью. Ты меня боишься, потому что я делаю тебя безоружным. Мой каменный Тимур Талеров становится уязвимым из-за меня. Поэтому я должна отойти в сторону. Но мне тяжело от тебя отказаться, потому что каждый человек должен быть кому-то нужен. Если ты встретишь Доминику Гордиевскую, ты ее узнаешь только по имени. Поэтому первое, что я сделаю, сменю имя. Завтра заявлю о потере паспорта и напишу заявление, что хочу взять д е в и ч ь ю фамилию матери, Ланина, имя Ника. Прощай, Тимур. Если у меня будет сын, я буду ему нужна, и он будет меня любить. И если я не могу быть рядом с тобой, я могу родить себе другого Тимура, твоего ребенка. Тогда никто не сможет его у меня отнять, и в моей жизни снова появится Тим Талер, мой сын. Нет, Ника, нет, моя девочка, шепчу с м а р г и в а я мешающую влагу. Нужна, не представляешь, как нужна. Я тоже люблю. И тебя, и Польку достаю телефон, кое-как попадаю пальцами по экрану. По тридцать сообщений висит. Что там всем от меня надо? Набираю Нику в не сети. Смотрю на часы. Самолет уже должен быть в небе. Звоню Демьяну. Демьяна-то она. Всегда она была с самого начала. Моя Доминика Гордиевская. Это не е ё опознала Борисовна, другую девушку. Ты был прав, поэтому и свернул дело. Она сменила имя сама. с а м у р а её вычислил сразу. Эти суки решили ее использовать, а я просто... Язык не слушается, но я спешу сказать, как будто Демьян может что-то сделать, может остановить самолет. Я вылетаю за ними, плевать мне на киллера, только попробуй помешай. Приеду к управе вашей с автоматом и всех уложу, даже тебя. Так что не лезь. Демьян что-то говорит в ответ и матерится, а я вижу п а р а л л е л ь н ы й звонок от е л ь и Переключаюсь. Говори. Тимур. Он дышит как атомный реактор. И у меня по спине ползет липкий холодный пот. Самолет, взрыв и пожар при взлете. Они зарегистрировались на рейс. Обе. В сердце впивается ядовитое змеиное жало. Больно. Сука, так больно, что кажется, оно сейчас разорвется. Складываюсь вдвое и упираюсь лбом в разрытую землю. Падаю на спину. Обхватив себя за плечи, и кричу: это даже не крики, это больше похоже на вой, но мне надо выплюнуть то, что из меня сейчас рвется. в с ё их больше нет, и меня нет. То, что осталось, пустая оболочка Тимура Талерова, который несколько дней успел побыть Тимуром Большиковым. Теперь я лежу на спине и смотрю в небо, перестаю выть, хриплю только, как дыхающий д пес. Беспрестанно звонит телефон, но я не беру. Оболочка не может разговаривать. Облизываю сухие потрескавшиеся губы и пить она не может, и дышать, зато она может убивать. Медленно и аккуратно заворачиваю пакет. Моя девочка старалась. Я сделаю все, как делала она. Засыпаю тайник, секретик, она назвала это секретик. Ровняю землю, разворачиваю газон, втыкаю обратно светильник. Любую своей работой отряхиваю одежду, отношу в х о з постройку саперскую лопатку, веревку и нож. Спускаюсь в подвал. Достаю из тайника автомат, но три меня тихо и спокойно, как и должно быть у настоящей правильной оболочки. По трассе выжимаю максимум, до города долетаю, устанавливая личный рекорд. Сижу в машине напротив управы, жду. Подъезжает служебный автомобиль, из него выходят четверо, и я понимаю, что небо сегодня на моей стороне. Это он, тот, на которого работал самурай. Под его руководством вся эта свора загоняла мою Доминику и меня. Беру автоматы и бегу. Они все с ы к л и в ы е кабинетные крысы увидели меня и лезут обратно в автомобиль. А я поливаю их очередями и вижу, как навстречу мне бегут бойцы, с к и д ы в а я автоматы. Хорошо. Значит, я получу то, зачем пришел? Внезапно меня сбивают с ног, ч ь ё т о тело валится сверху, выбивая автомат, и я узнаю голос Демьяна. Тимур, придурок бешеный, что ты творишь? Успокойся, они живы, жива твоя Доминика и дочка твоя жива. Замираю, вдавившись м о р д о й в асфальт. Демьян разворачивает меня на спину. И хватает за воротник рубашки, трясет так, что у меня чуть голова не отваливается. Фокусирую взгляд, и он быстро говорит, глотая буквы. Она сбежать от тебя решила, регистрацию прошла, а в самолет не села. Утечка топлива, самолет прямо на взлетной загорелся. А она в зале ожидания с Полинкой твоей осталась. Что ж ты наделал, идиот? д е м ь я н исчезает, и вокруг меня все становится ч ё р н ы м